Глава 25. Удар лапы был настолько сильным, что если бы я не закрыл голову щитом и не использовал непробиваемый барьер, уверен, моё вместилище мозга валялось бы где-нибудь в доброй паре километров отсюда. Но ну атак, горила просто сломала мне руку, в которой я держал щит. Я даже прийти в себя толком не успел, как враг атаковал вновь. Олегиш благодаря улучшенным рефлексам мне удалось избежать атаки лапой, перекатившись в сторону. А не успел я подняться, как тварь просто попыталась вцепиться в меня клыками. Я выпустил из рук клинок, а затем, благодаря демоническому арсеналу, призвал ледяную погибель. Так просто этому чудищу не дамся. царство вечной мерзлоты в купе с непробиваемым барьером сделали своё дело. Мощная волна ледяной энергии, эпицентром которой был я, ударила во все стороны, в том числе и внутрь пасти гирлы, замораживая всё вокруг. Активируя свойства щита, позволила не подохнуть, когда тварь в меня вгрызлась. Вот только что делать дальше? Положение у меня сейчас не самое удобное. Мысли с бешеной скоростью сменяли одну другую, и в какой-то момент я даже отчаялся, учитывая патовость своего положения. Я зажат в челюсти замороженного монстра, который вот-вот мог отойти от моей атаки и закончить начатое. Это при условии, что у него ещё и погонщик-менталист есть. Горила пошевелилась. Безна. Выругался про себя, понимая, что если я деактивирую сейчас непробиваемый барьер, есть вероятность, что меня просто перекусят пополам. Вот что значит недооценить своего противника. Ну же, думай. Я так сильно напряг мозг, что казалось, он сейчас закипит, и при этом никаких мыслей, как мне спастись, на ум не приходило. Видимо, всё же придётся рискнуть, подумал я и уже собрался было отключить непробиваемый барьер, когда мой взгляд случайно уловил промелькнувшую рядом тень. Показалось, успел подумать я, как вдруг в горилу ударило что-то мощное, и будучи замороженной, она начала заваливаться назад. Эмет. Я увидел Сумиру. Вооружённая моим клинком, она запрыгнула на верхнюю челюсть чудовища. Я сейчас. Быстро оценила она ситуацию, и спустя мгновения до меня донеслись звуки, которые могли означать только одно. Сумира начала рубить монстра. Один удар, второй, а затем в бой вступил наездник огромной обезьяны. Ударной волной Сумиру отбросило далеко в сторону. И её тело покатилось по земле. Но несмотря на это, был в этой ситуации один большой плюс. Меня этой же атакой тоже отбросило назад, и я вылетел из-прочь те монстра, которую Сумира, видимо, успела изрядно подрубить. Упёрвшись на землю, тут же активировал непробиваемый барьер. "Сумира!" крикнул я и повернулся в её сторону. С умиро уже не было там, куда она упала. Я посмотрел в сторону гориллы и увидел едва заметную тень, передвигающуюся по полю боя с невероятной скоростью, уследить за которой было просто невозможно. Нужно ей помочь. Я использовал кровавую хватку и, о чудо, теперь с помощью неё мог видеть не только само чудовище, но и тварь, сидящую на её спине. Вернее, не так. Так как горело, всё ещё лежало на земле. Будучи поваленный с умирой, монстр, который контролировал огромную обезьяну, был погребён под ней. Инверника чувствовал себя не очень комфортно. Плюс, все эти умения, которые он использовал, наверняка стоили немало магической энергии, а ведь помимо них он должен был поддерживать контроль над чудищем. Ну, сейчас-то у меня за всё ответишь. Я сосредоточился, вытянул здоровую руку, указывая на меня отёрное сердце твари, и сжал кулак. Ещё и сопротивляется, зло подумал я, ощутив сопротивление, исходящее со стороны менталиста. Но в этой борьбе я тебе точно не проиграю, и ещё сильнее сдавил кулак. Напрягая все свои мышцы, я начал вливать в руку всю магическую энергию, которая у меня только осталась. Хлоп. Мой кулак сжался, и я сразу же упал на землю, начав тяжело дышать. Голова ужасно кружилась, плюс ко всему, меня начало тошнить. И чтобы не захлебнуться собственной блевотой, мне пришлось воспользоваться демоническим арсеналом, чтобы вернуть в него броню и шлем, из-за которых было очень сложно дышать. На себе я оставил только кольчугу с регенерацией и с трудом, но поднявшись на ноги, посмотрел, что происходит. А посмотреть было на что? Она великолепна. произнёс я, наблюдая за тем, как сражается Сумира с разъярённой горелой, которая была крупнее её раза в 3, а то и в 4. Надо ей помочь. Я начал перебирать в голове варианты, как могу помочь, но без магической энергии сейчас был бесполезен. Магическая энергия. Точно. Было сложно, и голова начала кружиться ещё больше, когда я воспользовался демоническим арсеналом, из которого призвал наплечник. Эта тварь жила в биоме и наверняка с самого его появления здесь. Тело монстра впитывало магическую энергию, которая была повсюду: в воде, в еде, в других существах, которых это чудище могло съедать. Я потянулся к Гариле с магической пиявкой, и стоило мне только коснуться твари активируемым свойством, как сразу же почувствовал себя гораздо лучше. Блаженство. В Гариле было настолько много энергии, что я буквально утопал в её потоке, который жадно впитывал в себя. Не прошло и 10 секунд, как я смог снова призывать броню или ледяную погибель со щитом. Уверенным шагом я пошёл в сторону, где Сумира сражалась с монстром, попутно выцеливая жизненно важные для этого существа органы. Да, оно было крупным, и для того, чтобы убить его кровавой хваткой, мне сейчас явно бы не хватило сил, но хотя бы немного замедлить мог. Я выбрал лёгкие. Стоило мне начать давить на них кровавой хваткой, Монстр сначала замедлился и перестал так резво гоняться за Сумирой. За этим он и вовсе остановился и тяжело содышал, повернул голову в мою сторону. А! Громко взревел он, и моя техника мгновенно рассеялась, а сама Гарилла освободилась от чар сковывающих её. Недолго думая, тварь рванула в мою сторону. Эмят Сумира кинулась ей на пирерис. "Стой", приказал я, после чего использовал подчинение воли. "Стоять". Я вытянул руку вперёд, и наш противник затормозил. Как это было и в прошлый раз. Он завалился вперёд, причём ещё быстрее, чем раньше, ибо одной передней лапы у громадной обезьяны уже не было. Теперь Сумире оставалось только добить тварь. "Убей!" Крикнул я ей, указывая на лежащую на земле гориллу, и второй раз просить уже не пришлось. Как ты? спросила меня Сумира, когда бой был закончен, и поверженный монстр бездыханным телом лежал на земле. Более-менее, ответил я. Сломанные рёбра и рука. А ты как? Вполне нормально. Не знаю, что это была за техника, но я чувствую, что часть моих внутренних органов пострадали. Ничего серьёзного, но неприятно. Услышав её, я быстро стянул с себя кольчугу и сказал: "Надевай". "Эммет я, надевай я", сказал я, произнёс тоном нетерпевшим приперательств. "Хорошо", ответила с умира и улыбнулась. "У меня к тебе просьба", посмотрев на Горилу, сказал я. Всё, что скажешь, не задумываясь, ответила она. Идти можешь? Разумеется. Отлично. Тогда возвращайся к девчонкам и введи их сюда. Но к Туреле наверняка уже близко, и нам нужно убираться из этого биома как можно скорее, серьёзным тоном произнёс я, и Сумира кивнула. Всё, иди. Через несколько секунд она уже скрылась в густых зарослях джунглей. Но ну я пошёл осматривать свои трофеи. И, разумеется, больше меня интересовал наездник. Хм, интересно, произнёс я, когда увидел тварь, которой уничтожил сердце. Им оказался странного вида многоножка, каждая из многочисленных ножек которой была усеяна шипами серповидной формы. Помимо этого, у многоножки тёмно-зелёного цвета имелась пара очень длинных усиков, которые на концах были увенчаны жалами, а с них сочилась странная фиолетовая жидкость. А взяв несколько склянок, я аккуратно её собрал. Помимо этого, в магическое хранилище отправились и её усики, которые я смог вырвать из плоти гориллы лишь только тогда, Когда использовал зверскую силу, так глубоко они проникли в тело монстра. Ну, а дальше началось самое сложное. Фу. Я устало выдохнул, когда мне наконец удалось вырвать всю многоножку целиком из мёртвой гориллы. И то, часть её ножек пришлось отрезать, ибо они намертво впились в тушку. Лилит Позвал я артефакт, и когда он появился, приказал выкорчевывать остатки многоножки и поглотить их, а затем сожрать и голову, и ездового животного. Всё, прошло прочь. Приказал я демону, который уже опускал слюни на оставшуюся тушу огромной обезьяны, и она нехотя исчезла. Далее я скормил голову многоножки Зартане, чтобы получить немного эссенции. И помимо этого, ей же отошла половина оставшейся передней конечности. Всё же остальное отправилось прямо в на демоническую наковальню. Сейчас мне лишь оставалось дождаться девчонок. Закинув руду в демонический горн, я сел под дерево и принялся их ждать. Скоро мы должны покинуть это проклятое место, что не могло ни радовать. Когда девушки подошли к месту сражения, уже вечерело, а Сульфарус только-только переплавил руду с многоножки, на свойства которой я даже не успел посмотреть, так как услышал Ирен, которая шла и очень громко спорила с Лий. Давай назад. Я погладил горн по его шершавой поверхности, и он, заурчав, растворился в воздухе. Эмят И Рэн, завидев меня, сразу помахала мне рукой. Я поднялся и, убедившись, что никаких улик не осталось, прошёл в сторону девчонок. Вот ты мне скажи, я права или нет? Не успел я с ними поравняться, как Рэн сразу же накинулась на меня. Так, стоп, остановил её. Я не знаю, о чём там ваш спор, но считаю, сейчас не время и не место. Вот покинем биом. И я с радостью выслушаю и тебя, Иллию. Хорошо? Да, недовольно буркнула Ирен. Отлично. Сколько нам времени нужно, чтобы выбраться отсюда? Повернувшись к Калентрель, спросил я. 3 дня, если поторопимся, немного подумав ответила она. Хорошо, тогда и сделаем это, произнёс я. Сможешь залатать меня на ходу? Да, если ничего серьёзного. Ничего серьёзного. Сломанный парарёберье, рука. "Это ты называешь ничего серьёзного?" усмехнулась Калантриэль. "Нет времени на лечение. Нужно сваливать, пока ноктуралы нас не нагнали". Она тяжело вздохнула и неохотя ответила. "Не хочу сознаваться в этом, но ты прав". "Отлично, тогда поспешим". Сказел я и посмотрел на Наталью, которая с последнего раза, как её видел, немного изменилась. Она что, ещё подросла?